Глава вторая. «Вы будете кормить меня сами или отомкнете зажим, пока я буду есть?» спросил Язон. Михай стоял перед ним с подносом в руках в нерешительности. Язон язвительно, в то же время мягко, Михай был кем угодно, но не глупцом, добавил. «Конечно, я предпочитаю, чтобы вы кормили меня. Из вас вышел бы отличный лакей». «Вы способны есть сами», сразу же ответил Михай, ставя поднос на подлокотники кресла Язона. Но вам придется все делать одной рукой. Если совсем освободить вас, вы наделаете хлопот». Он прикоснулся к контрольному щитку на спинке кресла и замок, удерживающий правое запястье Изона, щелкнул и открылся. Изон расправил затекшие пальцы и взял вилку. Во время еды глаза Изона были заняты. Незаметно, для профессионального игрока явное внимание к чему-либо невозможно, он осмотрелся. Можно увидеть многое, даже если смотреть как бы случайно, невзначай. Предмет за предметом, его внешне случайный взгляд осматривал все содержимое каюты. Контрольный щит, экраны, компьютер, маршрутный экран с контролем джамп-режима, шкаф для карт, книжная полка. Он все осмотрел, запоминая расположение до мелочей. Какой-то план начал проясняться в его мозгу. Но все же у него были лишь начало и самый конец плана. Начало — он пленник на корабле, направляющемся на Кассилию. Конец — он не желает ни остаться пленником, ни возвращаться на Кассилию. Не хватало самого существенного — середины. В данный момент сделать что-либо казалось невозможным, но Изон никогда не согласился бы, что это вообще невозможно. Он руководствовался принципом, что человек сам кузнец своего счастья. «Если ваши глаза открыты, то в нужный момент вы начнете действовать. Если вы действуете быстро, все хорошо. А если вы упустите возможность и время, ваши дела плохи». Он отодвинул пустую тарелку и бросил в чашку сахар. Михаил ел очень умеренно и сейчас принялся за вторую чашку чая. Его глаза были неподвижны и устремлены куда-то вдаль, он о чем-то думал. Он слегка вздрогнул, когда Изон обратился к нему. «Поскольку вы не позаботились запастись сигаретами, то не позволите ли вы мне закурить свои? Только вам придется достать их. Я не могу дотянуться до кармана, так как прикован к креслу». «Я не могу помочь вам», — не двигаясь, — ответил Миха. «Табак, наркотик и канцерогенные средства. Если я вам дам сигарету, то тем самым дам вам и рак». «Не будьте лицемером», — выпалил Язон, с невольным удовольствием глядя на краску в лице Миха. «Люди используют канцерогенные элементы табака в течение столетий. И если даже они и не делали бы этого, какое отношение имеет это к данной ситуации? Вы везете меня на Кассилию, на верную смерть. Чего ради вы тогда заботитесь о здоровье моих легких в отдаленном будущем?» «Я не подумал об этом. Но ведь есть определенные нормы. Неужели?» Язон прервал его, сохраняя инициативу в разговоре. «Не похоже, что вы вообще любите думать». Вы, видимо, относитесь к людям, которые во сне видят общие правила, которых не существует в жизни. Вот вы против наркотиков. Каких именно? А как вы относитесь к танину в чае, который пьете? Или к кофеину? А ведь кофеин – это наркотик, это одновременно и сильный стимулятор, и диуретик. Поэтому-то вы и не найдете чай в рационе космонавта. Но об этом наркотике вы почему-то забываете. Как же после этого выглядит ваш запрет на сигареты? Михай попытался заговорить, но промолчал и задумался. «Возможно, вы и правы. Я просто устал, и в конце концов, это действительно не так уж важно». Он осторожно извлек пачку сигарет из кармана Язона и положил ее на поднос. изон не пытался отвлечь его. Михай с извиняющимся лицом налил себе третью чашку чая. «Вы должны извинить меня, изон за попытку подогнать вас под мои собственные стандарты». Когда вы гонитесь за большой правдой, вы иногда допускаете, что малые правды ускользают. Я терпимый человек, но у меня есть тенденция заставлять других людей руководствоваться критериями, которые я создал для себя. Вы никогда не должны забывать о смирении. Я надеюсь, вы извините меня. Поиски правды требуют всех сил. «Правды нет!» — сказал ему Изон. В его голосе звучали гнев и обида. Он хотел вовлечь своего похитителя в разговор. Вовлечь настолько, чтобы тот на время забыл о свободной руке Язона. Язон поднес чашку к губам и лишь дотронулся до жидкости. А пока в чашке оставался чай, она служила хорошим поводом для того, чтобы рука была свободной. «Нет правды?» — Михай обдумывал эту мысль. «Но вы не можете так думать. Наша галактика полна правдой. Это краеугольный камень жизни». «Именно правда отличает человека от животных. Нет ни правды, ни жизни, ни человека. Во всяком случае, ни в вашем смысле, ни с большой буквы они не существуют». Туго натянутая кожа на лице Михая сморщилась от сосредоточенности. «Вы должны объяснить свою точку зрения», сказал он. «Пока мне непонятно». «Боюсь, что вы вообще не поймете». Вы превращаете в реальность то, чего не существует. Правда с маленькой буквы – это описание, это выражение отношений. Способ описать обстановку. Семантический инструмент. Но правда с большой буквы – это воображаемое слово. Комплекс звуков, не имеющих значения. Оно кажется существительным, но у него нет рефрена не отражаемого Оно ни для чего не служит, ничего не значит. Когда вы говорите «я верю в правду», «Вы в сущности утверждаете, я верю в ничто». «Вы, вероятно, заблуждаетесь», — сказал Михай, наклонившись вперед и возбужденно размахивая рукой. «Правда — это философская абстракция, одно из тех орудий, которые наш мозг использует, чтобы приподнять нас над животными. Доказательство, что мы не животные, а создание высшего порядка. Звери могут быть правдивыми, но они не могут знать правду». «Звери могут видеть, но они не могут увидеть красоту!» «О «Ох!» – застонал Язон. «С вами невозможно говорить, мы с вами не понимаем друг друга, мы говорим на разных языках. Забудем на время, кто прав, кто ошибается. Нам придется вернуться назад и договориться о значении терминов, которые мы употребляем. Для начала, можете вы определить разницу между этикой и этосом? «Конечно!» – выпалил Михай, и выражение удовольствия промелькнуло в его глазах, при смысле возможности убедить противника этика это дисциплина Изучающая, что такое хорошо и плохо что верно и неверно этика занимается моральными обязанностями и долгом этос означает руководящую веру стандарты или идеалы характеризующие группы или общество. очень хорошо вижу что вы провели немало ночей уткнув нос в книге теперь мы установили разницу между этими двумя терминами «Этот центр маленькой коммуникационной проблемы, с которой мы имеем дело. ЭТОС неразрывно связан с отдельным обществом и не может быть оторван от него, иначе он теряет всякий смысл, согласны?» «Пожалуй». «Но вы должны согласиться, ведь это ваше собственное определение терминов. это с группы — это лишь всеохватывающий термин для выражения отношений группы друг с другом, верно?» Миха неохотно кивнул в знак согласия. Теперь договорившись об этом, мы можем продвинуться на шаг вперед. Этика, опять же, согласно вашему собственному определению, должна иметь дело с любым количеством обществ и групп. Если существуют абсолютные этические законы, то они должны быть столь обширны, что их можно применить к любому обществу. Законы этики должны быть столь же универсальны, как и закон всемирного тяготения. Я не вполне понял. Я и не думал, что вы поймете. Вы, люди, болтающие об универсальных законах, в сущности, никогда не понимаете значения этих терминов. Мои знания не очень велики, но я все же помню первый закон Ньютона, устанавливающий зависимость тяготения от массы. Это даже не закон, а просто наблюдение, не имеющее силы, пока вы не добавите на этой планете. На планете с другой массой данные наблюдения будут другими. А закон гравитации – это формула f равно m, умноженное на большую м, разделить на d2. Эта формула может быть использована для вычисления силы притяжения между любыми двумя телами. Таков путь выражения фундаментальных и неизменных принципов, применимых к любой ситуации. Если у вас действительно имеются этические законы, они должны иметь ту же всеобщность. Они должны действовать на косилии и на пери, и вообще на любой планете и в любом обществе. Это вновь возвращает нас к вам. То, что вы так грандиозно, с большой буквы, с громом фанфар, величаете законами этики, и не законы вообще, но лишь куски племенного этоса, местные наблюдения, сделанные группой покинувших овец-пастухов и пригодные лишь на то, чтобы поддерживать порядок в доме. Эти правила неприменимы в любой ситуации, даже вы должны будете признать это. Только подумайте о множестве различных планет и о том, какими необычными и страшными бывают там отношения людей друг к другу. А потом попробуйте сформулировать 10 правил общения, пригодных для всех этих обществ. Это невозможно. Готов поклясться, что для вас самого существуют эти 10 правил, но если одно из них заключается в том, что нельзя поклоняться вырезанным из дерева идолам, я могу сказать вам, чего стоят остальные. Вы не будете этичны, если попробуете применять эти правила всюду. Это будет всего лишь способ совершения самоубийства. Вы обижаете меня. Надеюсь. Если я не могу воздействовать на вас другим путем, то обида возможна. Выведет вас из состояния моральной самоуверенности. Как вы смеете обвинять меня в краже денег из казино Кассилии, когда я действовал в полном согласии с их этическим кодексом? Они организуют нечестные азартные игры. Это норма. Если вы утверждаете, что обманывать в играх нечестно, значит, вы не соответствуете местной этике. И если вы доставите меня для суда, значит, вы неэтичны, а я – беспомощная жертва злого человека». «Клянусь сатаной!» – воскликнул Михай, вскакивая на ноги и бегая взад и вперед у кресла и зона, в возбуждение сжимая и разжимая кулаки. Вы хотите меня смутить вашей семантикой и так называемой этикой. Но все объясняется вашей алчностью. Существует высший закон, которого нельзя спорить Вы не правы. Я могу доказать это. изон указал на книжную полку. Я могу доказать это при помощи ваших же книг. А Квинского не нужно, он слишком толстый. Вот этот небольшой томик с именем Лулия на корешке. Это книга о законах рыцарства Раймонда Лулия? Михай широко раскрыл глаза. «Вы знаете эту книгу? Вы знакомы даже с трудами Лулия?» «Конечно», — небрежно ответил Язон. По правде говоря, это была единственная книга из всего собрания Михая, которую он однажды просматривал, и странное название засело у него в голове. «Позвольте мне взглянуть на нее, и я докажу вам то, что хочу». Он постарался произнести это как можно спокойнее. Именно из-за этого момента он и вел весь разговор. Он отпил чаю. Не надо показывать свою напряженность. Михай Саймон снял книгу с полки и протянул ему. Язон, продолжая говорить, перелистывал страницы. «Да-да, совершенно верно. Идеальный образец вашего типа мышления. Вы любите читать Лулия?» «Чрезвычайно», — ответил Михай сияющими глазами. «В каждой его букве красота и правда, о которых мы забываем в суматохе современной жизни». Применение и доказательство взаимосвязи между мистическим и конкретным. Манипулируя символами и используя математическую логику, он объясняет все. «Он ничего не объясняет», — заявил Язон. «Он играет в слова. Берет слово, придают ему абстрактное и нереальное значение, обращаясь к другим словам и проделывая с ними те же туманные процедуры. Его доказательства всего лишь бессмысленные звуки». Это главный пункт, где расходятся ваше и мое понимание жизни. Вы живете в мире слов, лишенных значения, но существующих. Мой мир содержит факты, которые можно взвесить, попробовать на вкус. Мои факты неопровержимы, они существуют. «Покажите мне какой-нибудь из ваших неопровержимых фактов», сказал Михаи неожиданно спокойным голосом, во всяком случае гораздо более спокойным, чем голос Язона. «Вон там, — сказал Язон, — большая зеленая книга на консоли. Она содержит факты, относительно которых даже вы согласитесь, что они существуют. Если вы не согласитесь, я съем каждую ее страницу. Дайте мне ее!» — он говорил сердито, делая чрезмерно самоуверенные утверждения, и михой попался в ловушку. Он протянул Том Язону обеими руками. Книга была тяжелая, толстая, в металлическом переплете. «Теперь слушайте внимательно и постарайтесь понять, если даже для вас это будет трудно», — сказал Язон, открыв книгу. Михай сухо усмехнулся при этом намете на его глупость. «Это собрание звездных эфемерит, также набито фактами, как яйцо содержимым. В некотором роде это история человечества. Теперь взгляните на экран контроля джамп-режима, и вы поймете, что я имею в виду. Видите эту горизонтальную линию? Это наш курс». «Поскольку это мой корабль, и я его пилотирую, то я в этом уверен», — сказал Михай. «Давайте ваши доказательства». «Имейте терпение», — ответил Язон. «Постараюсь объяснить это попроще. Красное пятно на зеленой линии обозначает положение нашего корабля. Номер под экраном означает ваш следующий навигационный пункт. Место, где тяготение звезд достаточно для использования джамп-эффекта. Номер написан звездным кодом». «ДВ 89046229». Я смотрю эту книгу, и он быстро перелистал страницы. И нахожу этот номер в списке. Не название, всего лишь ряд символов, которые, тем не менее, могут сказать очень многое. Эти символы означают, что на данном месте имеется планета или планеты, пригодные для жизни человека». «К чему вы клоните?» – прервал его Михай. «Терпение, скоро узнаете. Теперь смотрите на этот экран». «Зеленая точка приближается к линии курса, это ПМБ, то есть пункт максимальной близости. Когда красная и зеленая точка совпадут, дайте мне книгу», сказал Миха, нагнувшись вперед и почувствовав что-то неладное, но было уже поздно. «Вот доказательство», сказал Язон и швырнул тяжелую книгу в экран контроля джамп-режима и тонкие сложные приборы, скрывавшиеся за экраном. Туда же он бросил и вторую книгу. Послышался звон, треск лопнувшего экрана. Ярко вспыхнула искра короткого замыкания. Корабль вздрогнул, так как сработали аварийные реле, выбросив его в обычное пространство. Михай, сморщившись от боли, упал на пол от резкого внезапного перехода. Прикованный кресло изон сдерживал тошноту и подступившую к глазам тьму, но все-таки решил докончить дело и швырнул под нос пустыми тарелками в дымящейся обломке приборов джамп-контроля. «Вот мой факт», — сказал он с триумфом. «Мое неопровержимое с золотой отделкой урановым сердечником доказательство. Мы никогда не попадем на Кассилию».